Сзади сердито просигналили, и она поняла, что проспала светофор. Катя нажала на газ, машина прыгнула и ловко втиснулась в игольное ушко между каким-то джипом и длинной иномаркой с флагом. Водитель джипа сверху посмотрел на Катю и неслышно сказал что-то, судя по всему, не очень приятное. «Баба за рулём, обезьяна с гранатой, однако не тель».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 Аллея, по которой задыхаясь бежала Катя, прижимая к боку автомобильную аптечку, упиралась прямо в высоченные ворота стадиона. Они были безнадежно закрыты. Катя остановилась, подумала немного и побежала направо, к грибному каналу. Путь показался ей очень долгим. Она все бежала и бежала, а стадион все никак не кончался. И такая тоска, такой холод были в его безлюдной осенней запущенности. В школе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 Катя Мухина со своей автомобильной аптечкой и бутылкой воды под мышкой стремительно пригнулась к земле, стала на колени и поползла за боярышник. Так вдруг стало страшно. А я ей говорю, вешалка ты старая, чего ты ко мне привязалась, дура? А она мне, без родителей в школу больше не приходи. А ты чё? Да плевать я хотел на эту школу, нафиг она мне сдалась. Бойдень сплошная беспонтовая, ё-моё. И чё? Да я туда больше не ногой. И всё это Старималова мне, фиолетово пусть хоть Папахину мозги насилует, хоть Мамахину. А ничего А чё они? Им тоже всё сугубо фиолетово Папахин на пахоте с утра до ночи ремеслит. И на всё давно забил. А Мамахин всё больше в хайральне причепуривается. Дурище. «Козлы», — сказал второй равнодушно. «Сам ты, козёл», — неожиданно обиделся первый. Катя видела их сквозь ветки. Они мелькали и пропадали, и удивлялась тому, что они такие одинаковые, мелкие, сцутулиные, в широченных штанах, которые волоклись по земле и пылили, в засаленных куртках и мятых майках. Потом она поняла, что они не мелкие, а просто маленькие. Им было должно быть лет по 13 «Когда у меня будет сын», — вдруг подумала сидящая в засаде Катя Мухина, «я ни за что на свете не позволю ему шляться в будний день по Крестовскому острову». Когда у меня будет сын, я стану заезжать за ним в школу и обедать с ним в пиццерии. Просто так, когда захочется. Когда у меня будет сын, я вылезу из кожи вон, только чтобы ему со мной было весело и интересно. Я никогда не буду его обижать. Только если случайно. А когда случайно, это не страшно. Это можно простить. У него будет отмытая, осмысленная мордаха, весёлые глаза, рюкзак с книжками — и длиннющие несуразные мальчишеские руки до колен. Он будет высоченный, худой, смешной, и он будет мой друг. Поэтому, когда я начну ругать его за двойки, он станет сверху обнимать меня за шею, смотреть мне в лицо шоколадными смеющимися глазами и говорить снисходительно «Да ладно, мам». Двое, продолжая гнусавить что-то про хавальники, братух, халявников, кокс, блымс и додиков, Прошли мимо и пропали за зарослями боярышника. Катя, осознав, что неизвестно зачем продолжает припадать к земле, выпрямилась, отряхнула коленки, посмотрела им след и снова полезла в кусты.